Глава тридцать первая. Штурм. Еще до рассвета лыков обутые в Мадиновы ноговицы бесшумно обошел по периметру заплот губернаторского дворца. В том месте, где лес ближе всего подходил к заимке, он обнаружил парный сторожевой пост и снял его. Убивать не стал, напал сзади, оглушил, связал, забил кляпы и отогнал на дорогу под охрану тулалейки. Расчистив подступы, Алексей отослал Пьетро Буссиесту на ту самую лиственницу, на которой вчера сидел сам. Оттуда открывался хороший обзор, а главное — простреливались крыльцо и окна свищевского особняка. Итальянцу предстояло поразить Бордадыма, когда тот выйдет из дома, желательно первым выстрелом. Выманить хозяина обязан им один. Для этого он, безоружный, должен появиться на дороге и позвать Бордадыма якобы для разговора. По расчету Алексея, лишившиеся уже обоих юсов свищевцы совсем потеряют голову, когда их вождь будет убит у них на глазах, в первую же минуту боя. Довершить панику и разгром должны стрелки, расположившиеся охватом, челубей напротив ворот, и Алексей с Пьетро по флангам. На случай непредвиденных осложнений у Лыкова под деревом был приготовлен Кизельгур. Когда они собирались, автоном жалко и унизительно ползал в ногах у дедушки Потермуфия, просил отпустить его пятом. Но патриарх не позволил. Наше дело другое, божеское, негоже нам смертоубийством заниматься. А сегодня особливо Иван Постный на календаре. 29 августа в праздник усекновения главы Ивана Прептичи запрещалось брать в руки нож и пить песни. Нож в руки брать грех, а ты вот что надумал этими греховодниками. Тут сиди. Так мало их. Перебьют ребят, свищевские нехристи, и обратно от них притеснение терпеть, а бордадым кончить. Самое божеское дело, даже в такой день. — Сиди, где велю, зайчья отрыжка! — прикрикнул потермуфий. Чем сможем, тем поможем. А кровь человечью лить. Моего позволения нету. Так кто человечью огрызнулся автоном и ушел, расстроенный. На бой поехали лишь четверо стрелков. Им было не до Иоанна предтечи. В семь часов утра, когда туман на пушке уже начал рассеиваться, На дороге, ведущей к губернаторскому дворцу, показался им один. В белой бурке и папахе, в парадной черкеске с газырями, тонкий и стройный, он не дошел до ворот ста саженей. Остановился и крикнул высоким юношеским голосом. Позовите бардадыма! Скажите, им один говорить хочет! Караульные на воротах посовещались, и один побежал во дворец с донесением. Чеченец безоружный остался ждать под нацеленными на него стволами. Наши стрелки изготовились. Вскоре из всех домов повыскакивали свищевские головорезы с ружьями и рассредоточились вдоль заплота. Кто-то выкликивал в щель наружный караул, снятый уже Алексеем. Кто-то занял позицию против ворот. Некоторые полезли на крышу дворца. «Где этот щенок?» — послышался властный рык и на крыльцо величественно вышел Свищев, валом шлафроки с кистями. Он успел спуститься только на одну ступеньку. В утренней тишине грохнул первый выстрел, и пуля Буссиесты выбила ему всю гортань. Губернатор Нерчинского района слетел на землю, дернулся раз и затих. И началось. Отворот сразу же начали стрелять по Имадину но тот ловко выскочил из бурки, лег пластом и накрылся ею, как броневым щитком. Алексей по себе знал, что хорошую андийскую бурку пули не пробивают, но все равно волновался за мальчишку. Решил прикрыть огнем в первую очередь его, но тут с крыши главного дома раздался выстрел, и Пьетро, даже не вскрикнув, рухнул с лиственницы на землю. Алексей повернул голову и увидел узкое коричневое лицо, прищуренные глаза и быстрые пальцы. Пожилой Бурят, укрывшись за трубой, торопливо перезаряжал винтовку. Вот такие таежные охотники, не склонные к панике и могут наделать делов. В первую очередь следовало поразить его. Лыков перенес прицел, и Бурят тотчас же заметил это движение. Он дослал патрон и вскинул оружие. Но выстрелить не успел. Алексей раздробил ему голову. После этого обратился на двор. Расстрелял спину двух ворнаков у ворот свалил бритого наглого черкеса у крыльца оружейной комнаты. С другого фланга его активно поддерживал челубей. Через три минуты внутри заплота валялось несколько трупов, а оставшиеся в живых пытались спрятаться от беспощадного огня и стреляли наугад по кронам деревьев. По счастью, женщины попрятались по углам и не мешали Лыкову воевать. Все-таки свищевцев было слишком много для двух стрелков, и среди них обнаружились смелые люди. Поняв, что силы нападающих незначительны, некоторые из них принялись выцеливать их более тщательно. Пули защелкали уже у самой головы Лыкова. Становилось жарко. Он спрыгнул с лиственницы, выхватил из мешка снаряженную бомбу, размахнулся и плавным движением, словно играл в городки, зашвырнул ее во двор. Туда, где противники засели особенно густо. Словно вулкан извергся вдруг в Забайкальской тайге. Дрогнула земля, полетело до самого неба пламя, взметая вверх доски, бревна, обрывки человеческих тел. Толстые бревна за плота разлетелись, как соломинки. И Алексей увидал огромную яму посреди двора. Горящие избы и трупы, они были повсюду. Прямо на него, не видя, шел человек. Он шатался, все его лицо было перепачкано землей, а из ушей вытекали черные струйки крови. Другой полз по горящей земле, подтягиваясь на руках, а ниже живота у него ничего не было. Вдруг около воронки зачем-то появился челубей с двумя револьверами в руках. Он озирался по сторонам, выискивая живых. «Назад, дурак!» — диким голосом закричал Лыков. Но тут, во втором этаже главного дома, вспыхнул огонек, словно кто-то зажег спичку. На гради у Якова, там, где сердце, образовалась дыра. Недошевский схватился за нее и смотрел с удивлением, как меж пальцев у него плелось что-то красное. И с этим удивленным выражением лица он медленно завалился на спину. — Нет! — взвизгнул по-детски Алексей, схватил вторую бомбу, стремительно забежал во двор и швырнул снаряд в ненавистное окно. Успел еще броситься на землю и закрыть голову руками. Громыхнуло даже сильнее, чем в первый раз. Взрывная волна кувыркнула его по траве, потом сверху долго сыпались щепки, кирпичи, осколки стекла и еще что-то. Когда все упало, оглушенный и, видимо, контуженный Алексей с трудом поднялся и осмотрелся. Второго этажа у дома не было, а первый, полуразрушенный, горел. Обведя стволом револьвера вокруг, Выков обнаружил, что воевать больше не с кем. Кто не был убит, бежал. Выбитые первым взрывом ворота вошел, ошалело озираясь им один. Вдвоем они подхватили и вынесли из этого ада огромное тяжелое тело челубея. Тут едва дышал ворот рубахи, грудь, живот. Все было залито кровью. Из простреленного легкого вырывались хрипы. Алексей затамповал входное и выходное отверстие, корпии из своей сумки, туго-натуго -туго перебинтовал и побежал к Петру. Итальянец лежал на спине. Сразу было видно, что помочь ему уже нельзя. Красивые зеленые глаза смотрели в сибирское небо. Бурятская пуля попала Бусиести в, в щеку, а вышла из затылка. Храбрый Браво успел сделать всего один выстрел, но вернул должок своему врагу. Также бегом Лыков вернулся к Челубею и обнаружил рядом с Алибековым и Сулалейкой еще и автонома, причем с руждем в руках. Он осторожно тронул ствол. Горячий. Сбежал, так и не послушал дедушку. Но тут вдруг появился и сам потермуфий, что особенно ценно на телеге. Не приходящего в сознание челубея и уже застывающего бусиесту уложили на сено, остальные уселись верхами, и скорбная процессия двинулась в деревню. Доехав до поворота, Лыков оглянулся. Чёртово логово горело уже всё. Бани, конюшня, дровяной сарай, избы. Пламя вставало выше леса, и жирный чёрный дым застил полнеба. Эра бордодыма в Забайкалье кончилась.